Он побежал вниз по лестнице, перескакивая по три ступени за раз. В результате Воронюк и Долгоруков, цапов за воротниками Сара, резво бросились в погоню. Лифт помчался вниз на перехват взбунтовавшегося сотрудника. Но, хотя и доказано, что прямой путь короче любого кривого, перехватчики оказались внизу позже преследуемого. Перехватить его удалось уже в машине, когда он заводил двигатель. Как и в прошлый раз, Варвара заскочила на переднее пассажирское сиденье, а все волосы с Ашасом ввалились на заднее. Лейтенант приготовила целую речь, но внештатник, пресекая всякие разговоры, резко стартанул, так что всех в салоне вдавило в спинки сидений. Какое-то время Варвара смотрела на него испепеляющим взглядом, но быстро поняла, что его сейчас все равно ничем не проймешь. Лейтенант раздраженно закусила губу, И, достав смартфон, нажала вызов доктора Борменталя. Тот ответил сразу. «Алексей Сергеевич, докладываю новые данные о передвижении группы. Мы выдвигаемся к офису Эммы Гордевны. Хотим взять его под наблюдение». При последних словах она густо покраснела и, отвернувшись к окну, стала слушать ответ. «Все остальные в салоне навострили уши, но Борменталь...» Не майор Сулинов. В трубку не орёт поэтому слышала его только собеседница. — А сколько их? — Один? — Ну да, помощь не помешает. Наладим круговое наблюдение. — Да, конечно, соваться не будем, только следить. — Хорошо. — Да, все поняла. На связи. С некоторым облегчением она отключила смарт и расслабилась. — Все в порядке. Док сам едет в тот офис. — С ним капитан Нигматорин с двумя бойцами. И, кстати говоря... Она с ехицей повернулась к Тимохину. — Офис под постоянным наблюдением. Никаких тревожных вызовов не поступало. Это утешающее, казалось бы, заявление отнюдь не обрадовало Александра. Наоборот, еще больше набычившись, он нервно передернул рычаг коробки скоростей и погнал машину, опасно виляя на виражах. В таком бешеном темпе они домчались до нужного района за три с половиной минуты. Не доезжая до офиса пару домов, Тимохин сбросил скорость до минимума и, погасив фары, повел машину на малом ходу. Половина фонарных столбов во дворах не работала, что позволяло подобраться к нужному месту незаметно. Вдруг в полной тишине салона как взрыв прозвучал его голос — дашь ваш уметь и три кило печенья значит говорите никаких тревожных сигналов А это тогда что Что именно где ты о чё сполошились все вот об этом прорычал Саня, указывая кивком куда-то впер Летенант стал всматриваться в полутёмный двор пытаясь понять о чемм говорит ее сотрудник ответ подсказал всеволод подавший голос заднего сиденья. — Варвара Андреевна, смотрите, у салона Эммы стоит Хонда Карпухиной. Поняв, о чем речь, Варя рассмотрела белую машину, припаркованную рядом с пристройкой, к которой они приближались. — Как же так? — воскликнула она в недоумении. «Как — Как-как? Спит ваш наблюдатель, и в ус не дует. — Помолчи уже, Тимохин! — в тон ему ответила девушка. — Надо предупредить дока. Словно в угоду её пожеланию зазвонил Смарт. Барменталь сам вызвал свою подопечную. Воронюк моментально ответила на вызов. — Да, Алексей Сергеевич, слушаю. Пока Варвара, склонив голову на бок, как попугайчик, выслушивала доктора, Александр, отключив двигатель, накатом подвел машину поближе к офису и покинул салон. Извлекая на ходу ножи, он, крадучись, направился ко входу, бегло осмотрев по пути одинокую хонду. «Куда? Стой!» Лейтенант вылезла из машины, стараясь кричать шепотом. «Да стой же!» «Ну чего еще?» Сердито обернулся мне штатник. «Здесь она! Надо брать!» «Я тебе возьму сейчас по башке чем-нибудь!» Не менее сердито прорычала Варя. «Сама вижу, что здесь! Барменталь говорит, наблюдатель не отвечает на вызовы!» «Поэтому приказывает, слышишь, приказывает внутренне соваться, взять под наблюдение и ждать их прибытия!» «Блин, не поймешь этого вашего барменталя. Как в квартиру, так поднимитесь, проверьте! А как здесь, так стойте, не лезьте! Он же сам себе противоречит!» «Все правильно он делает!» — вступилась за наставника Барвара. «Он считал, что в квартире надежды нет, поэтому и разрешил нам подняться. Но теперь, наоборот, уверен, что она тут, а вот и велит не соваться!» Про Хонду я сказала, так что они прибавят ходу, заодно и майору сообщат. Думаю, он тоже сюда примчится. На всякий случай она перехватила Тимохина за рукав и потянула обратно. Полагаю, ты понимаешь, что еще раз путаться у себя под ногами Сулинов не позволит, поэтому приказываю затаиться и ждать. Александр упирался. Завязалась тихая борьба, которую прервал звук открываемой двери. Варя с Сашей разом обернулись ко входу в пристройку. Опана только и вырвалось у Саши, когда он увидел выходящую из офиса Надежду и ее маленького сынишку. Услышав его восклицание, Карпухина резко остановилась и всмотрелась полутьму. — Здрасте! Мы вас не ждали! — сихицы в голосе поприветствовала она комитетчиков. Чего шляемся по ночам, а не спим в своих кроватках? Высвободив рукав из начальственного захвата, Тимохин выступил навстречу своей давней знакомой. Не спим, потому что бессонница мучает, хмуро ответил он, делая знак остальным не вмешиваться. А бессонница мучает, поскольку кошмары всякие лезут, спать не дают. Кошмары, говоришь? С какой-то Певучей интонации протянула Надя. Она бегло осмотрела его напряженную фигуру, отдельно отмечая ножи в руках. «Так не надо было с комитетом связываться, Саша. Сейчас бы работал на меня, и сам был бы кошмаром для других. Уж без бы не мучился точно». Парень помрачнел еще больше, осторожно делая шаг вперед, Теперь их разделяло всего несколько метров. — Значит, это ты мне метку поставила? — И тебе, и еще много кому. Почти пропела Надежда, делая два шага назад. Ее сынишка, оставшийся стоять на месте, оказался между ней и Тимохиным. — Когда же ты успела? — спросил Саня, обходя мальчика. — А в том же Гэлакси. — охотно ответила Карпухина с насмешливой улыбкой. — Когда ты еще в интерпродукте работал. Ты же в том кафе на корпоративе в хлам напился. А я тебя приметила, да в отдельный кабинетик и затащила. А все дальнейшее дело техники. — Получается, засаду в кафе тоже ты организовала? Снисходительная усмешка проступившая на лице женщины, была красноречивее всяких слов. — А Эмму, секретарши, вы зачем убили? Из-за спины Тимохина показалась суровая лейтенант Воронюк. — Они-то чем вам мешали? — Вот именно, что мешали. Они давно уже откололись от нашего ордена? На ее губах зазмеилась презрительная гримаса. Ни нашим, ни вашим. Сами на себя работали и слишком часто путались под ногами. Вот и все. Ничего личного. Такая хладнокровная жестокость поражала. Александр невольно замер, стараясь разглядеть в стоящей перед ним фурии хоть что-то от той прежней Нади, которую он когда-то знал. Смотрел, но не видел в упор. «Беги!» Вдруг взрезал ночную тишину крик. Воронюк с Тимохиным едва не подпрыгнули на месте. Из дверцы Сашиной машины яростно вылезала шас, Отбиваясь от пытающегося затащить его обратно в Семлода, он тянул руку, указывая за спину лейтенанта. Долгоруков все-таки умудрился ухватить его за волосы и втянуть на заднее сиденье. Все, что успел сделать эмиссар, прежде чем рухнуть задранными ногами в салоне, это прокричать. «Демон!» Варя и Саша вновь обернулись к Карпухиной, не понимая, что происходит. Но смотреть надо было не на неё. Надин сынишка, меняясь в лице, сделал шаг к Тимохину, схватил его за ремень на джинсах и зашвырнул в кусты метров на пять в сторону. Все произошло так быстро, что внештатник даже пикнуть не успел. Мальчик, не останавливаясь, развернулся к Варваре, На его детской мордашке, вытянувшейся, заострившимися скулами и каменным подбородком, вдруг засверкали ядовито-зеленым фосфорицирующим цветом безжизненные глаза, лишенные зрачков. От одного их взгляда девушку сковал дикий ужас не в силах отвернуться или сопротивляться, Она завороженно смотрела, как жуткое существо неспешно приближается к ней. Но тут Всеволод, поняв, в чем дело, выпустил Ашаса и бросился на помощь напарникам. Чемный эмиссар, не раздумывая, кинулся следом. «Варвара Андреевна, бегите!» Мальчик-демон перевел взгляд на новых противников, и с Вари вдруг спала наваждение вождение. Тряхнув головой, лейтенант выхватила рэп и навела в затылок демона. Выстрел грохнул на всю улицу, пуля прочертила алую борозду на щеке демона, а его вопль выдал такую звуковую волну, что сбил с ног всех троих комитетчиков, включая их союзника из-за граней. Первым от звукового удара оправился все тот же долговязый Долгоруков. Поднявшись на ноги, он, борясь с головокружением, попытался помочь встать контуженному Ашасу. Немного впереди неподвижно лежала Варя. Ее пистолет отлетел в сторону, а головой она крепко приложилась о бордюр, так что с виска стекала тонкая струйка крови. В шагах в десяти, уперев руки в боки и запрокинув голову, хохотала Надежда Карпухина. Демон брезгливо коснулся лапой раны Из рычав обернулся в сторону Варвары, но он и шагу не успел ступить, как был атакован выбравшимся из кустов Тимохиным. Парень лупасил его по башке, подобранной где-то палкой, кружа словно около новогодней елки. Демон махал коротенькими конечностями, стараясь схватить быстрого соперника, но тот уже не подставлялся. Поддавшись благородному импульсу, Всеволод в первую очередь бросился к девушке. «Варвара Андреевна, очнитесь! Вы меня слышите?» Короткий стон был ему ответом. «Как вы себя чувствуете?» «Хреново!» — честно выдохнула лейтенант Воронюк, стараясь сфокусировать взгляд. Раздался громкий звук удара, и в метре перед ними рухнул матерящийся Александр, прилетевший от места схватки. Долгоруков был уверен, что напарник уже не встанет, но, видно... Лекарства, которыми комитет врачует своих сотрудников, имеют поистине волшебные свойства. Секунды не прошло, а Тимохин уже снова был на ногах и, судя по ярости в глазах, готов драться дальше. Демон надвигался на них, скаля длинные кривые зубы. В кафе после допросов оба внештатника сдали РПРы, так что теперь оружие было только у лейтенанта». Но ее пистолет валялся где-то на земле. Варя на четвереньках стала лихорадочно искать его. Александры и Всеволод бросились на врага в рукопашную, надеясь хотя бы выиграть время. Увы, табельное оружие не находилось, а внештатники один за другим перелетели через вовремя распластавшегося ашаса, врезавшись один в бампер машины, другой в лобовое стекло. Девушка плюнула и вскочила, приняв боевую стойку. Демон был уже в двух шагах от нее. Его глаза, словно фары, неумолимо надвигающегося автомобиля, освещали намеченную жертву. Варя почувствовала, что снова впадает в ступор. «Бью, Тимохина! Это из-за него все!» Промелькнуло у нее в голове, и в этот момент, сливаясь один с другим, грохнули два выстрела. «Бах! Бабах!» Свет внезапно погас, оцепенение пропало, как и не было, проморгавшись, Воронюк смотрелась в своего противника сквозь мелькающие перед глазами разноцветные круги и точки, а прямо перед ней стояло обезглавленное тело монстра с вытянутыми к ее горлу руками. «Бах!» Третий яркий трассер врезался в плечо безголового демона, опрокинув того на землю. «Ашас!» — тяжело выдохнула девушка при виде подходящего к ней эмиссара с ее РПРом в руках. «Да, Варвара Андреевна», — сказал он, протягивая ей пистолет, — «извините, пришлось воспользоваться вашим табельным оружием, наткнулся на него в темноте». Но не оставалось времени передать вам. Ситуация вынуждала действовать экспромтом. — Спасибо. Только и смогла выговорить лейтенант, забирая рэп. Кряхтя и почесывая ушибленный бок, к ним присоединился Всеволод. — Что же это за тварюга такая? — спросил он, рассматривая изуродованный труп. — Неужели и вправду демон? — Да, — кивнул Варя. По классификации из каталога Немоляева, это малый демон-телохранитель. Она встрепенулась. Телохранитель? А где само тело? То есть где Карпухина? Вместо ответа раздался грозный звук взревевшего двигателя. Белая honda осветив комитетчиков фарами, рванулась с места и понеслась в их сторону с явным намерением передавить всех нафиг. Бросившись в рассыпную, они ушли с линии атаки, и машина промчалась мимо них, никого не задев. Все Волод Ашас погнались было за ней, надеясь запрыгнуть в салон на ходу, но тщетно. «Хонда» набирала скорость, отрываясь от преследователей. Правда, те не сдавались и продолжали за ней гнаться, в расчете, что какая-нибудь случайность заставит беглянку притормозить и даст им возможность настичь ее». Варвара осталась на месте, держа удаляющуюся машину в прицеле. Несмотря на свое стрелковое мастерство, она не решалась на выстрел, опасаясь попасть в Карпухину. Объект преследования требовалось взять живым. Ругань за спиной заставила ее обернуться. Тимохин, скатившись с капота своей калины, открывал дверцу, явно намереваясь организовать погоню. Лейтенант Воронюк поспешила присоединиться, заняв уже привычное место рядом с водителем. Не сказав ей ни слова и даже не взглянув в ее сторону, Александр завел движок и бросил машину в сторону перпендикулярную той, в которую убегала Надежда. «Куда тебя несет? Она же уходит!» «Не ори!» — буркнул внештатник, вновь нарушая все нормы субординации. «Что значит «не ори?» — спылила Варя. «Уйдет же ведьма!» «У нее и так фура! Разворачивай машину, тебе говорят! Быстрее, Остолоп!» «Да никуда она не денется!» С злобной мстительностью в голосе заверила Остолоп. «Из этого района все дороги ведут под мост. Там ее и перехватим!» «Ты уверен?» «Ага!» Без тени сомнения гарантировал Тимохин. «Гнаться за ней бесполезно. У меня Лада, у нее honda Возможности несравнимы. Но я знаю, где можно срезать и выйти к мосту первыми. Так что...» Он на секунду повернулся к ней подмигнул. «Не дрейф, лейтенант! Поймаем! А теперь не отвлекай меня!» Он включил магнитолу, сосредоточившись на управлении. Тяжелый рок рвался из динамиков, создавая в салоне... Идеальный для погони фон, под который машина мчалась по бездорожью, проскакивая пустыри, свалки, проулки, даже частные дворы и прочие места, не предназначенные для движения автотранспорта. Варвара обеими руками вцепилась в скобу над дверью, спасаясь от тряски. Подскакивая над сиденьем на очередной ухабине, она мысленно проклинала весь отечественный автопром дороги и психов по этим дорогам гоняющих. Казалось, конца краю не будет этой сумасшедшей гонки. Но вот они выехали на более или менее ровную дорогу ведущую вдоль железнодорожной насыпи, впереди показалась развилка и рядом с ней мост. Погасив фары, Александр сбавил скорость и не доехав немного до развилки, остановился. Основная дорога была хорошо видна, тогда как вдоль дороги, на которой они остановились, рос двухметровый камыш, позволяющий им спрятаться. Рок из динамиков набирал темп. Внештатник, постукивая по рулю пальцами, выбивал ритм. Он ждал. Варя, скосив глаза, взглянула ему в лицо — Губы плотно сжаты, брови нахмурены, плечи ссутулины и напряжены. «Надержимый какой-то!» — подумала девушка. Тимохин встрепенулся. Вдали на главной дороге мелькнул свет фар. Он быстро приближался. «Выходи!» Не оборачиваясь, — потребовал он. «Зачем?» — удивилась девушка. «Вместе ее догоним! Вдвоем справимся как-нибудь!» Не тратя больше слов, Александр дотянулся до пассажирской дверцы и распахнул ее. «Выходи!» — еще раз потребовал он, толкая Варю в плечо. В последний момент, когда она уже почти вышла, Тимохин поймал ее за воротник и подтянул к себе. Варвара ощутила, как его губы быстро коснулись ее губ. Затем он грубо вытолкнул ее из машины и захлопнул дверцу, заперев замок. «Ты что делаешь?» — Тимохин не ответил. Он даже не смотрел на нее. Сосредоточив внимание на приближающихся фарах, уже четко было видно, что приближалась именно honda белого цвета. Саня тронул машину, потихоньку набирая скорость. — Что он задумал? — встревоженно обернулась лейтенант. Нехорошее предчувствие пробежало холодком по спине, теперь обе машины на полном ходу приближались к развилке на перерез друг другу. — Нет! — — дико закричала Варя, понявшая, что именно делает Александр. — Не надо! Поздно. Калина стремительно вырвалась на развилку, которую уже проезжала Хонда. Вспыхнувшие фары осветили белый бок иномарки. Лейтенант Воронюк закрыл ладонями глаза. Грохот удара был ужасен. Ляск и скрежет рвущегося и сминаемого металла наполнил ночь и, казалось, длился бесконечно долго. Варвара не знала, сколько времени она простояла вот так, не решаясь отнять рук от лица. До нее не сразу дошло, что монотонный шум, на который она никак не реагирует, это вызов с мобильника. Не открывая глаз, она медленно убрала руки от лица и, достав смарт, приставила к уху. Она слушала голос из динамика но не слышала его, слова не доходили до ее сознания. Тресущимися губами она тихо сказала невидимому собеседнику. «Помогите, кто-нибудь, помогите!» Летнее солнце еще не вошло в зенит, но жара уже не донимала, вынуждая прятаться от нее в любую тень, способную дать спасительную прохладу. Сидя у распахнутого Насти шакна, Тимохин радовался, что деревья во дворе достаточно высокие и густые, и их кроны полностью закрывают солнце, позволяя комфортно отдохнуть хотя бы час-другой. На улицу можно будет выйти ближе к вечеру, но это еще когда, а сейчас Александр сидит и наблюдает, как Надя... Возится у плиты, разливая по тарелкам щи собственного приготовления. «В первый раз вижу ее в домашнем», — подумал он, скользя взглядом по халату, облегающему фигуру девушки. Уже полгода как они работают в одной команде и водят приятельские отношения, но сегодня она в первый раз пригласила его на обед в благодарность за то, что подвез ее до дома». Подвозил он ее довольно часто, но приглашение удостоился только сейчас. Впрочем, его это не особо волновало. Они давно определились, что близких отношений между ними не будет. Есть легкая симпатия друг к другу, а значит, вполне можно побыть хорошими приятелями. А приятели вполне могут поделиться кулинарными способностями. Втянув поглубже аромат вчерашних щей, Тимохин почувствовал, как слюна заполняет рот. «Свежие щи. Это, конечно, вкусно, но им не сравнится с щами вчерашними, наваристыми, потомившимися, настоявшимися». Надя отошла от плиты и поставила на стол поднос с двумя тарелками. «Садись, готово. Сметану клади сам, сколько считаешь нужным». Повторного приглашения не требовалось. Саня занял предложенный стул и, чуть склонившись над щами, еще раз полной грудью вдохнул вкуснейший из ароматов. Взяв ложку, он добавил в щи сметану и поискал взглядом хлеб. Хозяйка, перехватив его взгляд, достала из пакета полбуханки ржаного. — Не обижайся, — проговорила она, берясь за нож в попытке распилить твердую корку. — Но хлеб не очень свежий, таким убить можно. «Ничего страшного», — улыбнулся Тимохин. «С щами любой хлеб пролетит, не глядя. А убить чем угодно можно, не только с жесткой булкой». «Ой-ой, так уж и чем угодно». «Конечно. Главное, проявить фантазию». Девушка скептически взглянула на него, потом поводила взором по сторонам в поисках аргумента для собеседника. Помимо кухонных принадлежностей, на столе лежали разные предметы для рукоделия. Из их кучи она достала тоненький пакетик с маленькими попугайными перышками. «Вот, как убить человека вот этим?» В ее глазах сверкнули искорки торжества, а на губах появилась насмешливая улыбка. Она полностью уверена, что опровергла смелое заявление гостя. Пакет не имеет ни острых граней, ни твердых углов, а весит так мало, что почти не ощущается на ладони. Безобиднее предмета не сыскать во всем мире. «Очень просто», — Тимохин с хрустом надкусил краешек хлебной корки. «Запихать этот пакетик ему в глотку, чтобы задохнулся, вот и все дела». Над столом повисла тишина, — дня взгляд Александр наткнулся на синие расширившиеся глаза Надежды. Тимохин! — с трудом выговорила она. "Ты что, маньяк?" Дверь допросной беззвучно отворилась. Волкодав, держащий наготове РПР, посторонился, впуская в комнату мумию. За столом в центре допросной Лицом к настенному зеркалу сидела вторая мумия, а за ее спиной, за пределами светового круга, стояли два бойца с ИПК. Между ними стояла женщина в форме комитетского мага с жезлом на изготовку. Увидев вошедшего, мумия за столом нервно зашевелилась и гневно проорала. тимахин Ты что, маньяк?» «Александр...» оттянул с лица бинты, мешающие свободно дышать, и хмуро, глядя на Карпухину, замотанную, как и он, едва ли не с головы до ног, проковылял ко второму стулу. Тяжело опустившись на него, он уставился, не мигая в яростные глаза оппонентки. — Ты ведь меня угробить мог! — продолжала орать Карпухина. — Совсем головой не думаешь! Тоже мне герой Тололихин нашелся! «Ночные тараны он тут устраивает! Каким чудом живы остались, а? Наверное, боженька защитил!» Внештатник ничего не отвечал. Он молча смотрел ей в лицо и словно ничего не слышал и не слушал. Это отнюдь не улучшало нервного настроения арестованной, вынуждая ее продолжать сыпать упреками и обвинениями. Еще несколько минут длился мелодраматичный монолог артистки Погорелого театра, но и в нем пора было ставить точку. «Короче, вроде бы уже взрослый мужик, а ведешь себя как?» «Зато ты, я вижу, повзрослела», — медленно, как бы неохотно проговорил Александр. «Да я-то давно уже взрослая. Я, если хочешь знать, настолько, чтоб убивать беззащитных женщин?» не дал ей договорить бывший приятель. «Статус взрослый дает право вспарывать людям горло зеркальными осколками!» Голос Тимохина был спокойным, даже каким-то скучающим. Но от него у Надежды почему-то пошли мурашки по коже. В ее синих глазах гнев на секунду сменился испугом, но на смену ему тут же пришла холодная решимость. «А ты меня за руку ловил?» чтобы мне эти убийства приписывать. — Мало ли, что я тебе там у офиса сказала, может, соврала, и ничего вы все не докажете. — А нам и не надо, — не меняя интонации, — ответил Саня. — После того, как твой ручной демон напал на сотрудников комитета, ты теперь на особом положении. Тебе из этих застенков даже просто подышать не выйти, не то что перед судом предстать. «Это мы еще посмотрим!» Она стиснула зубы. «Я требую адвоката и свой законный телефонный звонок. Я вам такой международный резонанс устрою!» «Адвоката! Звонок!» С какой-то горькой иронией произнес бывший мне штатник, кривясь сквозь бинты. «Не будет ни того, ни другого. Только я у тебя буду!» «Если руководство комитета решит, что ты недостаточно откровенно с ними?» «Ты у меня будешь? Это в каком смысле?» Прежде чем ответить, Тимухин извлек из принесенной с собой планшетки небольшой пакетик с перышками. Подняв его до уровня лица, показал пленнице. «Узнаешь?» Видя на лице собеседницы непонимание, он соизволил разъяснить. Когда я впервые побывал у тебя в гостях, ты назвала меня маньяком за то, что я сказал, как таким пакетом человека убить. Страх в ее глазах дал понять, что она вспомнила. Мой ответ ты помнишь. Если нет, напомню. Он звучал так. Нет, я не маньяк, я отставной палач Святой Инквизиции. Снова получив безмолвное подтверждение, Александр привстал со стула, глядя на Надю в упор. «А теперь, точно на такой же вопрос, что ты мне задала вначале, отвечаю так. Я не маньяк. Я штатный палач комитета. Ответы, как ты заметила, разные». Но главное их отличие в том, что тогда, много лет назад, я шутил, а теперь...» Он сделал паузу. «Я не шучу. В штате комитета я имею право последнего суда». Тимохин сделал шаг к выходу, но остановился и, развернувшись, сказал на прощание. «Когда будешь отвечать на вопросы дознавателей, подумай хорошенько». Хочешь ли ты, чтобы мы снова встретились? И бросив на стол пакетик с перьями, он покинул допросно. В соседней комнате, через прозрачную сторону стекла, за беседой Тимохиной и Карпухиной наблюдало руководство комитета. Могущественные люди, чьи имена и личности строго засекречены, даже сейчас в кругу своих коллег они предпочитали находиться в тени. В прямом смысле слова свет был погашен. Ближе всех к зеркалу и мониторам стояли майор Сулинов и доктор Барменталь. Именно они отвечали за всю операцию. Алексей Сергеевич, раздался голос из темноты. Уверены, что стоило тратить время на этот спектакль? Барменталь не колебался ни секунды. Абсолютно. Все иные угрозы, предупреждения, увещевания могли восприниматься арестованной как блеф. Она просто не воспринимала их всерьез. Но, поглядев в глаза человеку, который, по ее мнению, маньяк и убийца, видя в его взгляде неподдельную ненависть, она задумается о серьезности своего положения. «Звучит разумно», — прокомментировал Все тот же голос. «Хорошо. В таком случае начнем ваш многоступенчатый допрос. Алексей Сергеевич, Анатолий Викторович, вы начинаете первыми».